Заключение. Только что мы совершили большое путешествие по вселенной уловок и манипуляций. Уверен, теперь у вас есть четкое и конкретное понимание, что такое манипуляция и чем она опасна. А главное, есть полный арсенал методов по нейтрализации и противодействию. Помните, любая манипуляция эффективна, пока она скрыта. Поэтому скрывайте любые манипуляции. Манипуляция работает, если мы действуем по ее сценарию. Поэтому ломайте сценарий, будьте непредсказуемы, скрывайте цели манипуляции. Это ставит агрессора в тупик. Нам ничего не мешает продолжить общение в электронном пространстве. Вот мой персональный сайт www.nepriachin.ru Сайт моей тренинговой компании «Бизнес-спич» www.business-speech.ru www Официальный сайт книги «Я манипулирую тобой», где вы можете посмотреть многочисленные видеоматериалы и более подробно узнать о создании этой книги – www.manipulationdefusebook.ru Вы всегда можете написать мне на мою персональную почту www.nikita-nepriahin.ru В заключении хочу сказать только одно. Люди – невероятно глупые создания. Наша жизнь такая короткая и удивительная И так глупо тратить ее на манипуляции и деструктив На обман и уловки На лицемерие и лесть На выигрыш любой ценой в одностороннем порядке Ведь такая жизненная стратегия Со временем приводит к проигрышу и одиночеству Жизнь очень короткая Цените каждую минуту Общайтесь и радуйтесь Дорожите друг другом Дарите любовь близким И получайте ее взамен Я общаюсь с огромным количеством людей Каждый божий день Такова моя профессия И мне встречалось невероятное число настоящих м***ков После этого хотелось разочароваться во всем мире И опустить руки Но я не перестал верить людям Чего я вам желаю Ибо это главное Искренне ваш Никита Непряхин